Может, ты всё-таки скажешь? Я не могу говорить об этом. Не можешь или не хочешь? И то, и то. Почему? Меня жёстко предупредили. Кто? Тоже не хочу говорить об этом. Фауст, перестань давить. Послушай, ты просто обязан предоставить мне информацию, которая, как я подозреваю, может стать настоящей сенсацией. Соревнования прервались, почему никто не знает точно, но чует мой нос тебе кое-что известно, что произошло в тот день. Послушай меня внимательно, Ганс, этот разговор ни к чему не ведёт. Я профессиональный гонщик, это мой хлеб, а не просто хобби. Если мне приказали, чтобы я молчал, то я и буду молчать, иначе вполне возможно, я попаду в чёрный список и останусь без работы. Ганс Шульц отреагировал не сразу, видимо, обдумывая сказанное. Наконец, с оттенком угрозы в голосе заявил: "Теперь послушай ты меня, Гюнтер. На маршруте исчезло 3 автомобиля, о которых ни мне, никому либо ещё ничего не удалось узнать. Кому бы из организаторов я не задавал вопрос, мне отвечают отговорками, а сегодня вдруг приостанавливают ралли, туманно мотивируя угрозами со стороны террористов". Возможно, я не лучший из журналистов в мире, но я не дурак, и с уверенностью могу предположить, что между этими вещами существует некая связь. Я тебе всегда помогал. Но если ты не пойдёшь мне навстречу, гарантирую, что нарою на тебя компромат. Если по какой-то причине экипажи этих автомобилей пострадают, я тебя публично обвиню в причастности. Не пытайся меня прижать, Ганс. Советую тебе проявить благоразумие. Расскажи мне, что знаешь, и твоё имя не всплывёт. Я свои источники информации не засвечиваю, и ты это знаешь. Не хочешь говорить? Дай наводку, я сам проследую по маршруту. В этом случае ты тоже останешься в стороне. Австриц Гюнтер Майер сделал глубокий выдох, сунул в ухо указательный палец и замер на несколько секунд, собирая мысли в кучку. Затем с короговоркой произнес: «Это самое дурацкое, что со мной происходило в жизни». Щедро используя ругательства, он рассказал о том, как некая семья Туарегов захватила его и еще шестерых парней и затеряного в пустыне колодца. Потом его отпустили на свободу, но с условием, что он поставит в известность организаторов соревнований о том, что произошло. Репортер громко присвистнул от удивления. Да разроди меня, мать! воскликнул он. Это ж настоящая бомба, ага, которая может взорваться в руках. Сказал же, ты остаешься в стороне. Ну а я для себя решил, что это мое последнее африканское ралли. Слишком много пыли и слишком много бардака. Слушай, а что ты знаешь про Марка Мелошевича? Мотоциклист покачал головой. Мне запретили к нему приближаться. Как я понял, за ним плотно наблюдают, но скорее всего ничего не говорят, чтобы этот козёл не ускакал. По твоему они могут пойти на обмен? удивился Ганс. Отдадут этого Милошевича туарегам? Вряд ли. Думаю, они просто держат его под рукой, чтобы свалить на него всю вину, если туареги всё-таки решат избавиться от заложников. Такое действительно может быть? Не знаю. Похоже, говорили серьёзно. Мусульмане, они ведь фанатики, а у турэгов ислам накладывается на племенные обычаи. Гримучая смесь. Да уж раскопать бы еще, почему соревнования приостановили. Гансшольц задумчиво покусал верхнюю губу. С треснулось что-то из ряда вон? Ты меня спрашиваешь? Зло отреагировал Гюнтер. Пока я гнал по пустыне со скоростью сто километров в час, не видел ни одного бедуина. Мне до них дела нет. Под ночь вымотанный глушу мотор, ужиную, валюсь поспать, встаю, когда ещё темно и снова в седло. Молюсь только об одном, чтобы не сломать себе хребет на этих чёртовых горах песка. Если я попаду в первую пятёрку, мне заплатят хорошие деньги. Что там стреслось, мне глубоко фиолетово, так что не грузи меня, а? Ладно, живи уж. Теперь Гансу Шойцу было над чем подумать. Мейру повезло, что удалось вырваться, и он Шёлц, конечно же, не будет его выдавать. Но как бы подкатить к его клосу, который наверняка знает все подробности. Разговоры в лагере о том, что происходит, были самые разные. Кто-то пустил слух, что Алекс Фаусет будто бы нашёл решение проблемы, связанной с угрозами террористов, участников в Рале перебросят на самолётах. Когда эта новость прозвучала, у всех лиц вытянулись от удивления. Куда? На границу Словении, там спокойнее. И что, действительно есть возможность перекинуть сорок мотоциклов, сто тридцать легковых автомобилей, шестьдесят грузовиков и тысячу четыреста человек по воздуху? Так говорят. И сколько это будет стоить? Меньше половины того, что придержено на экстренные выпуски всех средств массовой информации мира. Так и не поговорив с Клосом, Ганс Шольц сел писать репортаж. Он получился вдвое длиннее, чем требовалось, но был во много раз интереснее, чем всё, что было написано раньше. Есть шанс попасть на первую полосу и хорошо получить за это. Нужны фотографии, но их несложно организовать. Новый поворот в Раале становился сенсацией. Террористы, заложники к этому будет приковано внимание всего мира. Что самое интересное, что слух о переброске участников по воздуху не был фейковым, только предложила Тани Фаусет, а Ив Клос. Сколько бы не стоила аренда гигантских транспортников Анст 124, она по его расчетам должна была окупиться за счет информационного пространства, которое в ближайшие дни будет забито одной темой — Африка, не устранение катастрофических последствий ураганов в Центральной Америке. Ни землетрясения в Турции, ни контакты с инопланетянами, а ралли в Африке. О такой рекламе можно было только мечтать. В Сомали, Эфиопии и Судане был голод. Транспортниками можно было бы перебросить продукты нуждающимся. Но, как выяснилось, гуманитарная миссия гораздо меньше интересовала коммерческие фирмы, которые переключились на беспрецедентное происшествие в пустыне. Так что зафрахтовать самолёты с этим не было проблем. В душе и в клос ликовал, но своих чувств старался не показывать. Это ужасно, расстроенно покачал головой на Ненюпре, с которым Клос пришёл поболтать и выпить по банке пива. То, что мы готовы вот-вот сделать, я имею в виду переброску людей и техники самолётами, аморально по отношению к тем, у кого нет самого необходимого, чтобы выжить. На моё мнение ни на что не влияет. Я не из тех, кто способен изменить правила игры. А кто их может изменить? Политики. Какие? Те, кто охотно фотографировался с участниками в день старта и будет фотографироваться с победителями в Каире. Ты ещё скажи про тех, кто издаёт законы, запрещающие рекламу табака и спиртного, однако делает вид, что не замечает логотипы виски и сигарет на автомобилях. Лицемеры. Что с них взять? расмеялся и вклос. Не вижу ничего смешного. Но ты прав, среди здешних политиков нет героев. Дорожище, не принимай всё так близко к сердцу. Мы просто пользуемся пробелами в законах и пользуемся так, что никто не сможет нас обвинить. На каждый мешок с рисом, который отправляется в Сомали, разрешается наносить логотип какой-нибудь марки сигарет. Число умерших от голода сокращается, в то время как число умерших от рака увеличивается. Таков мир. Реклама табака и алкоголя запрещена. Однако, когда она красуется на наших машинах, нет, пожалуйста. Всё чисто и легально. Только деньги плати. Он неопределённо пожал плечами и сменил тему. Ты лучше скажи, как у тебя продвигаются дела с нашим добрым другом Гаселем Саяхом? Как, как? Все так же. А ты чего хотел? Этот Туарек не из тех, кто меняет свое мнение. И если мы не притащим ему Мелошевича, он свое слово сдержит и разделается с парнями. Но тут от тебя многое зависит, чтобы до этого не дошло. Ненедю преудивленно посмотрел на него. Что ты хочешь этим сказать? Короче так. Фаусад решил, что ты будешь тем, кто станет посредником. Если тебе удастся освободить их. Хорошо. Не удастся, ну что же. Не нуди, ты серьёзно? Серьёзнее не бывает. Дела идут как идут. Сейчас всё нацелено на переброску участников ралли к ливанской границе, откуда у них будет возможность добраться до Каира в предусмотренный день. Все другие темы переходят в разряд второстепенных, но это не значит, конечно, что они закрыты. Темы гасели саеха, займёшься ты. Погоди-ка, погоди-ка. -погоди -погоди. Ты считаешь человеческие жизни второстепенными темами? Как утверждает Фауст, в каждой войне есть жертвы. Но речь идёт не о войне, разумеется, нет, но человечество уже настолько устало от войн, что с куда большим интересом отнесётся к экшену. Представь заголовки газет, представь картинку в телевизоре. Тяжёлые самолёты перебрасывают людей и технику. А почему? А потому что террористы Не романтик Гассельса ях, цепляющийся за законы предков, а страшные бородатые дядьки, которых все боятся, а потому прилипают к экранам, что нам только на руку. Это тебе говорит эксперт по связям с общественностью. Сирати хотел на эти связи, дорогой мой. В этой нише и без тебя полно дерьма. Ну вот что. Я отказываюсь участвовать в этом. В таком случае Мне жаль этих несчастных. Поскольку ты их единственная надежда на спасение, откажешься, их скормят верблюдам. Впрочем, нет, верблюды травоядные. Клосс дружески коснулся плеча пилота и добавил: Мы не ждём от тебя чуда. Мы лишь просим, чтобы ты сделал то, что в твоих силах. А лично я считаю, что ты сможешь всё это разрулить. Но у меня нет ни малейшего опыта возразил Дюпре: Единственное, что я умею, управлять вертолётом. Опыт. Опыт полезен, когда ты сталкиваешься со знакомыми тебе проблемами, а в других случаях он мешает. Это всё равно что захватить с собой пару тяжелённых чемоданов в девственные джунгли. Что ты там с этими чемоданами будешь делать? Нет уж. В таких ситуациях, как эта, лучше действовать так, как подсказывает твой собственный инстинкт. Забыв обо всем, чему тебя учили и чему ты сам научился. Прекрасный совет. Дюпре произнес это без всякой иронии и бесплатный. Действуй свободно и без предрассудков. Смотри на вещи под разными углами. Плыви против течения. А если проиграешь, не переживай, так как шансов на хороший исход пятьдесят на пятьдесят. Как ты можешь говорить с такой холоднокровностью? Не считай меня монстром. Просто я давно уже нарастил панцирь и в клос вздохнул. Шесть жизней. Сейчас скажу, подумаешь, и ты забьёшь меня камнями. Ну, я тут подумал. За 3 неполных дня мы перебросим тонны грузов, потратив на это миллионы. На эти деньги мы могли бы спасти десятки тысяч детей со вздувшимися от голода животами. Но нет, мы спасаем зажравшихся участников ралли. От кого? Раньше они разбивались в Нигере, теперь будут разбиваться в Ливии. Не шестеро, а я не знаю сколько. Поразмышляй над тем, что я сказал, и не принимай близко к сердцу, если твоя миссия сорвётся. Уходя, он оглянулся и добавил: "Да, чуть не забыл самое главное. В качестве выкупа пообещай этому туарегу миллион". Ну и светит приличная сумма. И если добьёшься освобождения заложников. Нэндю приуселся на своё любимое место подножку вертолёта и стал наблюдать за суетой в лагере. Гонщики, механики и подсобный персонал готовились к переброске. Первый самолёт должен был прилететь утром. никому и в голову не приходило, из-за чего всё так резко изменилось. Где они, те самые страшные террористы? Енегес Серасяха никому ничего не говорила. Про заложников знали не все, да и Гонщиков по большому счёту интересовали только собственные проблемы. Он попытался представить, какие мрачные мысли сейчас одолевают несчастных пленных. Люди так устроены, что до последнего будут надеяться на освобождение. А теперь получается, что их судьба зависит от него, стороннего человека, который понятия не имеет, что надо предпринять. Ответственность, неожиданно свалившаяся на него, угнетала. На него был обждён, что, как он ни напрягался бы, ничего достойного придумать не сможет. С одной стороны, неуступчивый Туарик, с другой организаторы, отмахнувшиеся от проблемы, а в центре я. Хорошенькое дело, подумал он. И в Клос мог бы и не разводить словеса, он сам знал, что никакой опыт ему не поможет, потому что ситуация была хуже некуда. Такое можно увидеть только в кино, но он не Рембо, чтобы одним махом разрубить все узлы. Нана переключился мыслями на Клоса. Его приятель сильно изменился за последние дни. Они знали друг друга давно, не то чтобы дружили, но по крайней мере были в одной связке. А бывало даже делили. одно женщину на двоих. Клос был лёгким человеком, с ним приятно было общаться, и эта лёгкость в общении помогала ему решать рабочие дела. Так-то так, но всё внимание Клоса было сосредоточено исключительно на гонках, ничего больше его не интересовало. Вспомнилось вдруг, как он и другие вертолётчики отчаянно пытались спасти людей во время страшного наводнения в Мозамбике. Циклон принес катастрофические разрушения, и почти вся территория республики превратилась в грязное море. Перед глазами до сих пор стояло падающие в воду женщины и дети, у которых больше не было сил отсиживаться в кронах деревьев. Вертолеты были арендованы у некой южноафриканской компании по возмутительной цене три тысячи долларов в час. Это очень-очень много, и невозможно было не думать о том, что кто-то делает деньги на несчастье. Почти 2 недели они провели в воздухе, вылавливая из воды пострадавших, вывозя больных и раненых из госпиталей. Но значительно позже, когда жертвы наводнения уже исчислялись тысячами, начала поступать помощь от разных стран мира. А ветэралли уже существовала и орк комитет располагал большими возможностями. Те же самые тяжёлые транспортники могли бы доставить столь нужные маленькие юркие вертолёты из центра Европы в Африку практически за сутки. И в клусо достаточно было сделать несколько телефонных звонков, и жизни многих были бы спасены. Но француз остался в стороне, ведь это было вне сферы его забот. А может и нет, ведь над ним тоже есть начальство. Дюпре хотел оправдать приятеля. Но не получалось. Похоже, сверхдостаток превратился для классов в главное, а всё остальное было отодвинуто на второй план. Впрочем, ничего удивительного, во многие же вот так. Подмена ценностей произошла не вчера, и те, в ком ещё теплится совесть, кто в своих поступках руководствуется чувством справедливости, воспринимаются в обществе как чудаки или как чужаки, от которых нужно избавляться. Тот же Гассельсая Он и чудак, и чужак в одном флаконе. Этот саях мешает Иву Клосу. Мешает не как человек, но как проблема, которую нельзя разрешить с помощью денег. Других подходов он не знает, поэтому и поручил заняться саяхом и заложниками вертолётику. Смешно. Вертолётику, задача которого перевозить людей и грузы, следить за трассой с воздуха. При всех этих здравах и горьких мыслях на Нэджопре не хотелось оказаться в шкуре его Клосса, который сейчас, конечно же, трясётся за своё будущее, тесно связанное с Ралли. Но и из своей шкуры ему хотелось выпрыгнуть, и лучше бы не знать ничего про этого слишком правильного туарега, желавшего отомстить европейцу по древним законам. Когда лучи солнца ударили прямо ему в лицо, Нане открыл глаза и, протянув руку, нащупал крышку маленького холодильника. Поднял её и достал банку пива. Меня угостишь? На маленьком раскладном стульчике, прячась от солнца под забавным разноцветным зонтом, у вертолёта сидел незнакомец. Нане протянул ему банку, достал вторую и, сделав бодрящий глоток, спросил: Ты кто и что здесь делаешь, клоун? Меня зовут Ганс Шولتц. Я работаю на одно из немецких информационных агентств, и мне бы хотелось задать тебе пару-тройку вопросов. Есть что за вопросы? Спросил Нэнчу, чувствую, как в животе что-то ёкнуло. Репортёр показал пачку бумаг, которые держал в руке. Во-первых, почему твой вертолёт и закреплённый за тобой грузовик не фигурируют в списках переброски? ты уверен, что они фигурируют? 100%? Вообще-то я спрашивал, и мне сказали, что ты не летишь в Ливию, потому что остаёшься здесь, в пункте сбора. И что за пункт сбора такой? У вдруг что забудут. Вот в этом пункте и будут собираться вещички, на ходу придумал Нэнэ. И ты потом доставишь их в Ливию, с иронией продолжил репортёр. А что не так? И доставлю Я делаю то, что мне приказывают. За это мне платят деньги. Репортёр улыбнулся, покивал и задал следующий вопрос. А вчера тебе приказали загрузить твою развалюху водой, продуктами, медикаментами, одеждой и взлететь до рассвета. Да. Так и есть. Ну и куда же ты всё это отвёз, ибо мне известно, что обратно ты вернулся пустым? Куда надо? людям. Что, каких-то людей бросили посреди пустыни? Изобразил удивление Шойц, явно играя с пилотом в кошки-мышки. А может было бы логичным доставить этих людей сюда, вместо того, чтобы обрекать на мучения под солнцем. Просто они не захотели оставлять свои автомобили, несмотря на то, что существует террористическая угроза? Шойц усмехнулся. Давай уточним. Их шестеро, да? Допустим, они так пикутся о своих авто. Но ведь орккомитет мог бы направить к ним передвижные автомастерские, если возникли какие-то технические проблемы. Слушай, что ты хочешь от меня услышать? Правду? Не знаю, о какой правде ты говоришь. А простой, голый правде, уточнил репортёр, укоризненно наставив на пилота указательный палец. О той самой правде, которое заставляет меня думать, что автомобили в количестве трех штук находятся в отличном состоянии, обедствие терпит экипажи. Ненедюпрей не торопился отвечать. Он допил свое пиво, выбросил пустую банку в картонную коробку, служившую ему мусорным ящиком, и только после этого открыл рот и изо всех сил стараясь сохранить спокойствие. Как я тебе уже сказал. Я делаю то, что мне приказывают. Подобные вопросы ты должен задавать и у Клосу, а еще лучше шефу по безопасности Алексу Фаусету. Здравая мысль, одобряю. Но они не захотели принять меня, сослались на то, что сильно заняты организацией воздушного моста. В таком случае я тебе сочувствую, и бы только они официально уполномочены отвечать на вопросы всяких там репортёров. на ружье. Дело в том, что я не ищу официальных ответов. Мне нужны правдивые, ответил Ганс Шёльц. Я проверил по спискам, недостаёт трёх автомобилей, и никто из обслуживающего персонала не знает, где они находятся. Он снова наставил на пилота палец. Потом я выяснил, что ты доставлял куда-то воду и еду. Если бы там была поломка, ты бы наверняка прихватил с собой запасные детали и механика. Миханик не захотел лететь. Извини за настёрнность, но у меня такое впечатление, что ты что-то скрываешь. Репортёр прищёлкнул языком, как бы давая понять, что речь идёт о деле не шуточном. Теперь вот на всякий случай тебя оставляют здесь. Почему? Что за тайны мадридского двора? Не поняв, что юлить бессмысленно, его собеседник нарыл больше, чем достаточно, и решил перейти в атаку. Ладно, хватит, резко произнёс он. Если ты мне расскажешь, что тебе известно, и я тебе расскажу, что сам знаю. Согласен, кивнул репортёр. Ходят слухи, что шестерых гонщиков захватили туареге. Так? Так. И, по-видимому, выкуп, который за них требуют, э-э, своеобразен. Так. Так. Что просит? Руку. Руку, которую по их законам нужно отрубить. Отлично. Начинаем понимать друг друга. Какова твоя роль во всём этом? Я должен добиться освобождения заложников любой ценой, включая ампутацию руки. У репортёра вытянулось лицо. Казалось, он не мог поверить услышанное. обвёл рукой огромный лагерь и не скрывая возмущения спросил Ты что? Один будешь действовать? Один. Но тут полно людей. У них другие задачи. Понимаю. На самом деле Шёльц не понимал. Он на какое-то время задумался, не отрывая взгляда от пилота и наконец спросил: Ты на следующий год собираешься тут работать? Думаю, что нет. Гонки в Африке для меня закончились. Я слишком много повидал такого, от чего меня воротит, честно ответил Нанэ. Хочу показать тебе кое-что. Ганс Шёльц запустил руку в кожаный портфель, стоявший у его ног, достал толстый конверт и протянул пилоту. Посмотри вот на эти фотографии, сказал он. Я их сделал в одном из госпиталей, который находится в 300 км отсюда. увидев этих детей, я потом долго спать не мог. На Нэдю пробыстро просмотрел фотографии, они были ужасные. Да, только и сказал он. Волосы дыбом встают, кивнул Шойц. Добавь сюда проблему голода. Если бы не кучка миссионеров, большинство этих детей давно бы умерло. Почему ты мне это показываешь? Потому что автомобильные концерны вложившие больше всех средств в проведение ралли, занимаются также производством оружия. Один из этих концернов специализируется на производстве мин, которые ежегодно убивают и калечат сотни тысячи детей в Африке, да и во всём мире. Ты понимаешь, о чём я говорю? Пытаюсь. Тогда поясню ещё кое-что. Я по национальности австриец. Нас австрийцев долго обвиняли в том, что мы позволили прийти к власти фашистам. Говорили, что мы расисты, имею в виду Холокост. Согласен, на нас лежит некая вина. Но есть и другие европейские страны, которых можно обвинить в расизме, геноциде и далее по списку. Веское утверждение, кивнул Дюпре. Оно отражает правду. Вы, французы, с вашим левым правительством, которым вы так гордитесь, с вашей любовью к свободе, равенству и братству, по идее Не должны были позволить своим соотечественникам проводить такие мероприятия, как это. Ведь инициаторами мирали были французы, это всем известно. А уж сколько денег тратится на это мероприятие. Согласен, ты прав. Я уже давно об этом думаю. Подобная расточительность, при том, что родители изувеченных детей не могут заказать им протезы или самое простое инвалидное кресло. при том, что мины и прочее оружие производят концернно спонсирующие гонки, это плевок в лицо тем, кто живёт здесь. Мне никогда не приходило в голову посмотреть на всё под этим углом. Ты не один такой. Я полагаю, настал час раскрыть глаза заблуждающимся. Мои коллеги пишут о ралли как о зрелищном шоу, и в этом видят его достоинство. А я сразу вспоминаю Ювенала который очень точно определил потребности толпы: хлеба и зрелищ. Ралли это не безобидное шоу, а что-то вроде римского цирка, только вместо рычащих львов автомобили, несущиеся на сумасшедшей скорости, а вместо гладиаторов гонщики, рискующие своей жизнью и забирающие жизнь других, когда наезжают на кого-то. Бесчеловечная картинка, однако красочная и яркая, потому-то и собирает много миллионную аудиторию. и все эти зрители не считают нужным задуматься над тем, что наблюдая за гонками, выпускают наружу маленького фашиста в себе. "Наверное, ты преувеличиваешь", с грустной улыбкой произнёс Нано Дюпре. Но после стольких лет работы вынужден согласиться, что в твоих словах есть правда. Он натянул на голову грязную капитанскую фуражку, которую всегда надевал в полётах. Всё начиналось как романтическое приключение, но со временем постепенно стало мутным дельцом, в котором каждый ищет свою выгоду.